Глава 89. 2011. На восьмом году директорства Нине позвонили из больницы в Кане и сообщили, что у матери случился инсульт. Она находится между жизнью и смертью, и дочери следует поторопиться, если она хочет успеть. Как вы меня нашли? В ее сумке лежала записка с вашим адресом. Лили решила ехать с Ниной, услышав слова ⁇ Одна не решусь ⁇ Что такое между небом и землей? Где расположено это место? Нина смотрит на незнакомку, лежащую на кровати в палате реанимации. Она изменилась с того вечера в саду, когда сидела на крыльце отцовского дома, обнимая швейную машинку покойной матери. Марион растолстела. Может, произошла ошибка? Нина идёт справиться у медсестры. Вы уверены, что эту женщину зовут Марион Бо? оставляю тебя с ней. Лили выходит в коридор, и на Нину наваливается паника. Ей странно быть наедине с этим полутрупом, и она начинает говорить, как на собрании анонимных алкоголиков. «Меня зовут Нина. Я прошу прощения, когда меня приглашают в гости. Хожу потупись. Не есть мясо легко, трудно отбиваться от окружающих». Так же трудно, как алкоголику, которого то и дело спрашивают, по стаканчику? Нет, даже аперитив не хотите? Вегетарианцы тоже соблазняют кусочком колбасы, ломтиком ветчины. Он выглядит подозрительным типом, ненормальным маргиналом. Мы живем в мире, где коров и быков в сельскохозяйственном салоне снимают, как кинозвезд. Их ласкают, ими восхищаются, а через несколько дней убивают за закрытыми дверями подальше от глаз публики. Меня это возмущает. Напоминает мою жизнь с Эммануэлем, когда я была скорее замужней, чем счастливой женщиной. Я жила в мире, где только и делала, что делала вид. В этом мире, где почти каждый живет по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». Многие считают приюты для животных святым делом, но дело не в псевдотворчестве. Ты держишься, стараешься ради их прекрасных, все понимающих и всепрощающих глаз. Любить зверей нужно, главное не скатываться к обожанию, иначе умрешь с тоски. Бывают дни, когда мне хочется все бросить, уйти от тех, кого предали, найти другую, пусть нудную и тяжелую работу, где будет чисто, тепло, сухо и тихо, где никто не будет выть и обнюхивать мою задницу, когда мы идем гулять, где шерсть перестанет быть единственным украшением моей одежды. Где духами, подаренными мне на Новый год, я смогу пользоваться по прямому назначению. Где меня перестанут считать простушкой, юродивой, отчаявшейся, спрашивать, «И сколько тебе платят в твоём приюте?» Или так, «Нелепо тратить силы на четвероногих, когда стольким людям требуется помощь». Трудно, почти невозможно объяснить, что это, по сути, одно и то же. Нам теперь подбрасывают кур, кроликов, морских свинок и хорьков, приносят их в картонных коробках к ограде, как раньше щенков и котят. Люди меняют домашних животных, но не привычки. Я уж молчу о звонках разгневанных граждан, пожелавших остаться неизвестными, которые сообщают о жестоком обращении с чужими питомцами. Охотничьи псы и собаки других пород сидят на привязи в сарае или на балконе, На площади перед супермаркетом на солнцепеке стоят клетки с тиграми. Нас считают чем-то вроде отдела рекламаций. Делаем, что можем. Стараемся шутить. Иногда пропускаем по рюмочке, пьём кофе с круассанами. Без этого не выжить. Зимы суровые, лето лишает надежды. Другие едут в отпуск, а мы вкалываем, принимаем на постою новых псов и котов, которым не хватило места на заднем сиденье машины хозяев. Худых, как щепки, и обезвоженных. Приходится освобождать место. Боксы переполнены. Ничего. Справляемся. Раздвигаем стены. А хозяева элитных салонов жареет на попустительстве людей из правительства. Они находятся за тысячи световых лет от дерьма, липнувшего к подметкам наших сапог. Горше всего забирать в приют мохнатого друга, какого-нибудь старика, отправившегося на небеса или в дом престарелых, потому что никто из детей не захотел взять их к себе. Я не раз хотела все бросить, читала объявления в газетах, чтобы найти работу в какой-нибудь конторе, пойти учиться, открыть сувенирную лавку. Ничего не вышло. Потому что однажды утром встаешь, с тяжелым сердцем плетешься в приют и кто-нибудь усыновляет одного из питомцев. Все меняется, начинаешь легче дышать понимаешь, что ты не совсем бесполезное существо и помогла зверюшке, чья жизнь так же важна, как любая другая. Я, кроме того, у меня было счастливое детство благодаря твоему отцу, моему деду Пьеру. Нина так и не присела, не прикоснулась к Марион. Они слили, ушли, с чем пришли. Слишком поздно. Она давно перестала нуждаться в матери.